часть ордена Беннагиссерит, в задачу которой входит насаждение на примитивных мирах заразительных суеверий, открывающих эти миры воздействию Беннагиссерит. Смотри также Понопля Профетикус. Михна от арабского профессия, избрание профессии. Время испытаний.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 «Музейн – плохо, в Аллах – видит Бог». «Музейн» означает «плохо», в Аллах – усилительное восклицание. Это традиционное начало фрименского проклятия врага. Общее значение выражения – «никчемный», «вечно дурной», «ни на что не годный». Возможно произнесение как му валла муски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 Платок жони, вероятно, от русского жена. Шарф, который замужние или состоящие в наложницах фримонки надевают на лоб под капюшон десятикомба после рождения сына. Пленицента, искаженное латинское «совершенный аромат». Экзотический зеленый цветок с эказа, знаменитый сильным сладким запахом.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 Ремпакет. Не путать с фримпакетом. Набор запасных и сменных частей для ремонта десятикомба.